Глава двадцать четвертая. Всюду жизнь. Я вернулся в свою вонючую хрущевку, как во сне. Скинул с себя куртку, ботинки и забрался на тахту под одеяло. Буду спать до тех пор, пока не вызовут на допрос. Закрою глаза, и весь этот продажный мир исчезнет. И останутся только яркие и счастливые сны. И не нужны мне ни Настя, ни доллары, ни особняк. Счастье в том, чтобы ни от кого не зависеть и ничего не хотеть. Не знаю, сколько я проспал, но когда открыл глаза, за окнами по-прежнему было темно. Наверное, такое свойство у этой квартиры. Сюда никогда не проникает солнце. Я лежал, глядя на потолок, и прислушивался к шороху в прихожей. Кто-то ковырялся в замке. Опять милиция, почти равнодушно, подумал я. А почему не звонят? Дверь тихо скрипнула. Щелкнул включатель. По полу загромыхали тяжелые ботинки. Да тут, наверное, целое отделение. «Я не понял, Витек, а что это за коробки?» — раздался чей-то голос. «А хрен ее знает!» — отозвался второй. «Может, моя стерва уже вещи упаковала?» Я резко вскочил с тахты и, щурясь, посмотрел на освещенной лампочкой дверной проем. В прихожей стояли трое небритых мужчин в спортивных шапках, надвинутых на глаза. Они тоже с удивлением уставились на меня. «Оба», — сказал один из них, коренастый, с массивным сизом носом и серым отщетинным лицом. «А это еще что за дятел?» «Эй, мужик, ты что тут делаешь?» «Живу», — ответил я. Небритые физиономии вытянулись от удивления. «Я не понял, Витек», — сказал худой, как подросток мужчина. «Это что, хахаль твои бабы, что ли?» — Сейчас разберемся, — ответил Витек и зашел в комнату. Трое незнакомцев, пахнущие водкой и табаком, обступили меня. — Ребята, — сказал я, — если вы пришли грабить, то я могу предложить вам только компьютер. — Наглеет, — сказал самый рослый с тугим пакетом в руке. — Отмочарим его и в окно выкинем. — Погодь, — ответил Витек, — разобраться надо, как он сюда попал. — Ты, падла! — вдруг громко и истерично выкрикнул худой. Ты как сюда попал? Лучше бы Лавров оставил меня в изоляторе, подумал я. Я купил эту квартиру, тихо сказал я и попытался улыбнуться. Сейчас покажу документы. Купил? Переспросил Витек и скривил лицо. Как ты мог ее купить, жопа, если эта квартира моя? Я здесь прописан, понял? Я только вчера из зоны вернулся. Хватай манатки и вали отсюда, пока мы тебе кишки не выпустили. — Это какое-то недоразумение, — пробормотал я, надевая ботинки. — Я тебе сейчас устрою недоразумение, — завопил худой. — Это моя стерва хату продала, — прошептал Витек. — Замочу, суку. Я не знал, что мне теперь делать. Как выгнать этих уголовников из своей квартиры? Спорить с ними не имело никакого смысла. Я накинул на плечи куртку и покорно вышел из квартиры. — Еще раз тут появишься, тебе кранты. Предупредил Витек. Эта хата была моей, моей и останется. Понял. На улице было ветрено, шел мокрый снег с дождем. Я забыл дома часы и потерял ориентировку во времени и пространстве. Где я? Сейчас утро или вечер? Какое число? Подняв воротник, я брел по незнакомым темным дворам, покрытым грязными сугробами, проваливаясь по щиколотку в жидкую грязь. Я не выбирал дороги, шел прямо, в надежде, что рано или поздно выйду к какой-нибудь станции метро. Когда я, наконец, вышел на широкую улицу, ярко освещенную фонарями, у меня зуб на зуб не попадал от холода. Мокрый, в грязных ботинках, я спустился в подземный переход и только там обнаружил, что оставил дома не только часы, но и бумажник с деньгами. Я обыскал все карманы, но не нашел даже нескольких рублей на метро, чтобы доехать до дома Насти. — Скажите, который час? — обратился я к проходящему мимо мужчине. — Без четверти восемь, — ответил он. — Это утро или вечер? — уточнил я. Мужчина как-то странно взглянул на меня и, не ответив, ушел. Чтобы согреться, я встал у вентиляционного люка, из которого шел теплый воздух. Рядом на полу спал волосато-бородатый бомж и несколько рыжих разнокалиберных собак, но это меня ничуть не смущало. Живительное тепло обволакивало меня со всех сторон, и я испытывал чувство, близкое к счастью. Я вынул мобильный и проверил остаток денег на его счету. Осталось три доллара на несколько минут разговора. Я набрал номер Гасти и долго слушал длинные гудки. Или еще не пришла с занятий, решил я, или еще не проснулась. В любом случае мне надо было ехать к ней. Я подошел к дежурной, стоящей на страже турникета, и, обаятельно улыбнувшись, сказал. «Вы не могли бы пропустить меня бесплатно? У меня украли кошелек». «Иди отсюда!» Вдруг с необычайной ненавистью крикнула дежурная и сунула в рот свисток. «Сейчас милицию позову!» После подписки о невыезде мне еще только милиции не хватало. Я поднялся наверх, перешел через дорогу и попытался зайти в метро из другого вестибюля. Вторая дежурная оказалась еще более решительной, чем первая. Едва я заикнулся про бесплатный проезд, как она схватила меня за грудки и силой тряхнула. Все ясно? Больше вопросов о бесплатном проезде не имею. Оставался единственный доступный для любого человека способ – набрать необходимую сумму методом попрошайничества. Мне было ужасно трудно переступить через себя. Некоторое время я ходил у ларьков, приглядывался к покупателям и пытался определить, у кого из них самое доброе сердце. «Вы не могли бы одолжить мне 1 рубль?» Тихо сказал я, приблизившись к даме в шубке, которая покупала цветы. Дама сделала вид, что не слышит меня. «Мне не хватает одного рубля на проезд», сказал я парню в пальто, который с наслаждением пил из бутылки пива. — Работать иди, — громко ответил парень, оторвав губы от горлышка. — Со мной случилась беда, — сказал я бабушке, которая покупала хлеб. — не стыда, не совести, — покачала головой бабушка, глядя на меня под слеповатыми глазами. — У меня пенсия 300 рублей. — Разве думаешь про стыд, когда карманы пусты? — Надо позвонить папаше в академию, — подумал я. — У меня как мужик мужика поймет. Отвезет домой, накормит. А там мы вместе с ним покумекаем, что дальше делать? Все-таки я не чужой ему человек, а почти зять. Вахтерша, ответившая мне, поразила меня своим ответом. Аристарх Сафронович уволился, и у нас больше не работает. Я хотел еще что-то спросить, но связь уже прервалась. Уволился. Что же это может значить? Я прилип к спине мужчины, проходящего турникет, и прошел на станцию метро. Через час я зашел в подъезд Настиного дома. Упаду ей в ноги, — думал я. У нее доброе сердце. Она поймет и простит. Удар следовал за ударом. Я сначала подумал, что ошибся этажом. Деревянная дверь профессорской квартиры бесследно исчезла, а вместо нее стояла бронированная, обшитая черным лидерином. Я позвонил. Дверь открылась на меня выплыло облако известковой пыли а вслед за ним белое лицо незнакомого мужчины чего тебе спросил он а, -а, -а, -а произнес я это тридцать седьм да а где настя нет тут никакой нассти ремонт ответил мужик и захлопнул дверь я вышел на улицу посмотрел по сторонам чтобы лишний раз убедиться что не перепутал дом или подъезд и тут мне стало нехорошо я сел на лавку Кружилась голова. В груди стало пусто, как в барабане. Я сидел истуканом до тех пор, пока у меня не замерзли ноги. Тяжело и медленно светало. Я брел по улицам, куда глаза глядят, без мыслей и чувств, как зомби. Меня толкали прохожие, обливали талой водой машины. В душе я еще оставался миллионером, но у меня не было мелочи, чтобы купить хлеба. Чтобы не замерзнуть, я ходил по Москве весь день. Отчаяние сменилось тупым равнодушием. Я с трудом верил в то, что жизнь моя внезапно пошла ко дну, и не было сил, чтобы удержаться на поверхности. Когда стемнело, я подошел к своей хрущевке. Теперь она казалась мне царскими хоромами, потому что в ней было тепло, светло и сухо. Я обошел дом со стороны палисадника и, взобравшись на дерево, посмотрел в светящееся кухонное окно. За столом, заставленным водочными и пивными бутылками, сидело по крайней мере шесть или семь мужиков, по виду которых легко можно было определить основное место их обитания. Я слышал громкий разговор, крики, ругань. Меня там явно не ждали. Пришлось идти к метро. Там, во всяком случае, можно было согреть ноги. Но с теплой вентиляционной решетки меня вскоре прогнал милиционер. Пришлось идти на улицу. Словно бездомная собака, я поплелся в поисках источника тепла. Где-то на пустыре, между гор мусора, полыхал костер. Я сел рядом с ним на кучу картонных коробок, сунул нос в воротник и пожелал себе заснуть и не проснуться. Но меня вернул к жизни какой-то черный от грязи и копоти мужик. Он стукнул меня в плечо и протянул бутылку с вонючим пойлом. Я выпил. В животе загорелась лампочка, в мозгах просветлела. Я огляделся по сторонам и увидел, что вокруг костра сидит по крайней мере два десятка человек. По рукам ходили бутылки и буханка хлеба. Я отщипнул черствую корку, сунул ее в рот и стал медленно жевать. Всюду жизнь. И вдруг в этом странном мире, где, стреляя искрами, горели деревянные ящики, и люди окружили костер словно тени, раздалась мелодичная трель. Тени вскинули головы. Я тоже посмотрел по сторонам, как вдруг вспомнил, что у меня в кармане по-прежнему лежит мобильный телефон. Вещь, совершенно несовместимая с обществом, которое приняло меня. Я вытащил трубку, с ужасом глядя на маленький предмет в тонком кожаном чехле, который с легкостью проложил мост от нищенского дна к моей прежней сытой и теплой жизни. «Слушаю», — сказал я со страхом. Все обитатели мусорной свалки с не меньшим страхом смотрели на меня. — Что ж ты не сдерживаешь своего слова? — услышал я тихий голос друга. Обещал, что через пять дней мы встретимся в Шереметьеве. Я даже на платное объявление не поскупился. Хожу по залам, жду тебя. — Что? — хриплым голосом крикнул я. — Это ты? Это ты? Я задыхался от гнева. Я не мог выразить всю свою ненависть к этому человеку, настолько она была велика. Это он во всем виноват. Из-за него жизнь моя дала трещину. Из-за него я сейчас мерзну на мусорной свалке. Негодяй, я убью его. Мы же договорились, — весело говорил друг. Что встретимся? Так подъезжай, поговорим. Если я подъеду, — произнес я, — то тебе будет плохо. «Мы еще посмотрим, кому из нас будет плохо». Нагло заявил он. «Ты где?» Сквозь зубы процедил я. «В здании аэропорта. На втором этаже. Там, где экспресс-кафе. Я приеду». пробормотал я и отключил телефон. Тени перестали жевать, пить и курить. Они молча смотрели на меня. «Мое место не занимать», сказал я, кивая на смятые коробки. «Я еще вернусь». «Водки, водки привези». Раздались со всех сторон сиплые, простуженные голоса. До аэропорта я добирался очень долго. Билетерши выкидывали меня из автобуса из-за отсутствия денег. Но я дожидался следующего, проезжал на нем одну остановку, и меня снова выкидывали. Друг звонил через каждые полчаса, спрашивал, как идет мое продвижение. Я, сжав зубы, отвечал, что мы обязательно встретимся. Наконец, контролеры выкинули меня из автобуса в аэропорту Шереметьево. Я чувствовал, как меня начинает охватывать волнение, словно мне предстоял боксерский поединок на ринге. «Это же тщедушный, злобный старичок», — думал я. «Почему же меня всего трясет? Неужели я его боюсь?» «Ты уже в аэропорту?» — спросил друг по телефону. «Поднимайся по эскалатору на второй этаж. Не отключай трубку». Я протискивался сквозь кордоны встречающих с цветами и поток пассажиров с чемоданами. Я должен был сейчас находиться среди этих людей в роли пассажира, в дорогом костюме с дипломатом в руке. У меня в кармане должны были лежать билет в какую-нибудь красивую европейскую страну бизнес-класса и чистая, как совесть, таможенная декларация. От меня должно было пахнуть дорогим французским одеколоном, 100 сто грамм мартеля приятно согревали бы душу и легко кружили голову. И впереди меня ждал бы недолгий перелет, банк с моим счетом, роскошные гостиницы и услужливые партье. Это обязательно должно было наступить. Мне выпала счастливая карта, и я сделал все, чтобы завершить партию в свою пользу. Я, умный, удачливый, вроде бы все рассчитал и продумал. Но что случилось? Почему вместо пятизвездочного отеля в Париже, Копенгагене или в Лондоне меня ждет мусорная свалка на задворках Москвы? Я встал на ленту эскалатора. По залам эхом разносились слова диктора, объявляющего посадку на очередной рейс. Моя душа корчилась от боли Какая несправедливость! Почему кто-то улетает, а я нет? Почему этот мелкий, лысый старик смеет издеваться надо мной? Кто ему дал на это право? Кто он такой? Ты уже дошел до экспресс-кафе? — спросил друг. Теперь иди дальше вдоль счета с расписанием, прямо на стойке таможенного контроля. Мое сердце колотилось, как церковный колокол. Я чувствовал, что злость уступает место страху и неуверенности. Я шел все медленнее, из подлобья глядя по сторонам, стараясь заметить лысого академика раньше, чем он увидит меня. Кажется, я оставлял в себе шанс резко развернуться и уйти, так и не встретившись с ним. — Ага! — воскликнул друг. — Я уже вижу тебя. Теперь возьми чуть левее, к столу, где пассажиры заполняют декларации. Отступать было поздно. Надо было сжать зубы, стиснуть кулаки, решительно подойти к нему и сходу ударить его в лицо. на крайний случай дать пощечиву, но я обязан был что-то сделать. Святое дело рассчитаться с человеком, танцующим на моем несчастье. Иди прямо. Я медленно брел к столу, глядя себе под ноги. Главное не сломаться, не струсить, не сломаться, не струсить. Я вскинул голову и прямо перед собой увидел Аристарха Сафроновича, Настю и Чемоданова.